Когда слушаю мою шпионскую историю, Кровавая звезда, Чапл. Итак, весна, пора надежда, потому что ты еще дышишь воздухом свободы, ощущаешь запахи цветов мира и понимаешь, что есть шанс, что мы с тобой сэм, еще выберемся из нашей больницы. Но ведь мы никогда из нее не выходили, словно мы были рождены в ней для великой жатвы. Ведь жатва наступает тогда, когда на ночном небе загорается кровавая звезда. Ты спросишь: ведь не бывает кровавых звезд на темном небосводе. Как она могла быть кровавого цвета? Я тебе отвечу. Кровавая звезда не звезда, а знак Антихриста, потому что он родился в муках и рос в страданиях, и его звали Чапал. Чапал означает восхождение на престол. И вот я иду на престол, а мне рукоплещут сыны псы кровавой звезды Чапал, которые готовы изменить мир в мою угоду и помереть ради благой цели, потому что истинная цель в отомщении за мои страдания. Однако моя история это история о том, как я внедрилась в корпорацию Google, где разрабатывали секретные технологии по ИИ.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 Во главе которой я, с кодовым именем Чэпл, захватим весь мир. Ты не шпион, а пешка в моей большой шахматной партии. Кто же шпион? Твоя лечащий врач, который помыкал тобою, как хотел. Иначе ты бы никогда не исполнил свою мечту, ведь твоя мечта, наш план, твое поведение, наши идеалы ты инструмент, который я использовал для реализации последней войны. Итак,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 Как у растущие вверх к небу, со жаждой жизни.